Глава 11. Через Малые ворота. Гор, почему всё ещё не открывают ворота? Я в пятый раз выходила из кареты. Очень хотелось есть, но золотом не закусить. Желудок возмутился тем, что его отказываются кормить, а я с грустью посмотрела на ворота. Странно, что всё ещё закрыто. Петухи пропели ещё час назад, уже и лавки открываться должны, рынок скоро начнёт работать. Брат почесал макушку и побежал мимо стоящих телег и карет к городским воротам. Лалита, мы немного ягод собрали в пролеске. Передо мной появился Рома и протянул большой лопух с земляникой. Спасибо, потянувшись за листом, с благодарностью посмотрела на домовых. Пускают. Начали запускать и выпускать народ, но не распахнули большие ворота, а через малые и с тщательной проверкой. Прибежал улыбающийся горняк. Минут через 20 мы смотрели в честные глаза вооружённой охраны. Значит, напали, и лошади с каретой не ваши. Мужчина прочитал завещание, документы на дом, моё свидетельство о рождении и, подняв глаза, спросил: "Где документы на брата и домовых?" "Так мы же вам говорим, ограбили, его свидетельство украли вместе с сумкой брата." Страх отпустил, и я поняла, что легко мы в город не попадём. Придётся платить золотом. А может вы убили несчастного кучера? Страж с подозрением посмотрел на приехавших. Чего? Кто убил? Мы требуем камень правды, взвылся гор. Они как трусы бросили своё имущество, пока нас грабили, и сбежали. Не шуми, пацан, верю, мужчина посмотрел на второго охранника. Вот поэтому и возьму карету с лошадями как залог. Если кучер появится, стрессу с него денег за то, что держал его лошадей, кормил, паил. Залог. Как же продадут не задумываясь, усмехнувшись про себя, кивнула в знак согласия. Только дайте нам расписку, что вы получили от нас лошадей и карету, а то придут эти два кучера требовать с нас их имущество, а его и нет, попросила я, убирая документы в сумку. расписку охранник неожиданно легко согласился, почесал в голове и на корябел на листке две строчки и подпись. Спасибо, господа. Может, мелкие каракули этого мошенника и не имеют юридической силы, но почерк-то охранника, а поэтому постараемся в случае чего отбиться от обвинений, потребовав камень правды. С вас три серебряных. Мужчина протянул ко мне руку. За что? У вас и так лошади с каретой остаются, я всё же повысила голос. Не заплатите, не пустим, не отступал тот. Рома, отцып требуемую сумму, грустно вздохнув, обратилась к домовому. Тот сразу же выполнил просьбу. Пожалуйста, проходите, господа, столица вас ожидает, но не забывайте, что сейчас идёт передел власти. Вечером старайтесь не выходить на улицу. Я радовалась, словно ребенок, стоило нам попасть за городскую стену. Друзья, мы молодцы, все получилось, даже не верится. Карбон, на какой улице находится наш дом? Поинтересовалась я. Гномией Тупик, дом шесть. Бумаги лишь на мгновение появились в его лапках. Тупик, так Тупик. Идем те искать, спросим у прохожих. Уверенно произнесла я. Домовые Егор взвалили на себя наши скудные пожитки. Лалита, справочно через дом, братицки внул головой в сторону большой зазывающей вывески. Госпожа, не пристало такой красивой леди топтать свои ноженьки. Садитесь всего за один серебряный дамчу в любой конец столицы. Возле нас остановился экипаж, чем-то напоминающий двуколку, но на трёх пассажиров и местом для возницы. Вам куда? Поинтересовался мужчина в жёлтой фуражке, видя нашу заинтересованность. Гномий тупик. Вперёд вышел Рома. Но в прошлый раз мы отдали половину серебреного, когда эта плата так подскочила. А вот когда произошёл переворот, тогда и подскочила, не растерялся кучер. Так поедете или стоять будем? Сейчас на улице найти свободное экипаж очень проблематично. Садитесь, принялся уговаривать на сот. У вас тесно. Я с сомнением посмотрела на двуколку. Она с Пятёра, да ещё и вещи. Хорошо, говорили, половину серебряного и довезу до тупика. Сдался кучер, но по его глазам было видно, что останется не в накладе. Мы быстро погрузились. Было тесновато, вещи пришлось положить под ноги. Карбон и Рома ехали стоя, держась за маленькие железные поручни. Мимо нас проезжали полноценные экипажи, которыми управляли мужчины в жёлтых фуражках. Всё же обвёл вокруг пальца таксист. Вон сколько свободных экипажей проезжает мимо. Приехали. Гномий тупик, дом 6. Примерно через 10 минут мы выгрузились возле красивого каменного дома, вывеска на котором гласила: Магазин каменных изделий от гнома-добытчика. проводив взглядом шустрого извозчика, повернулась к домовым. Кто-нибудь из вас может открыть ворота и дом без ключа? Госпожа Лалита, вы хозяйка этого жилища, улыбнулся Рома. Стоит вам приказать, и мы пока мушку разнесём эту постройку. Нет, пока мушку не нужно, а вот попасть в дом желательно и без шума, попросила я, и калитка тут же распахнулась. Спасибо, друзья. Мы поднялись на крыльцо. Нас встретила белая выкрашенная дверь. Кто там? Стоило мне взяться за ручку, как за дверью раздался старческий кряхтящий голос. Мы с братом испуганно переглянулись. Добрый день. Меня зовут Лалита, и я хозяйка этого дома, вежливо произнесла я. Ох ты ж, внученька, милая Лолочка. Двери распахнулись, и на мне повис незнакомый гном, старичок. Его полка упала на пол, а на глаза навернулись слёзы. "Вы что, дедушка, не плачьте, пройдёмте в дом", я посмотрела на обратца ища помощи. Тот всё понял и, подхватив старичка под руку, завёл родственника вовнутрь. Домовые быстренько занесли вещи и исчезли. Скорее всего, отправились искать свободные комнаты. "Присаживайтесь, Гор подал старичку его трость и аккуратно усадил в кресло. "А с чьей стороны вы дедушка, отца или матери? Не помню, чтобы наша тётушка упоминала родственников, оставшихся в столице". Глаза незнакомца забегали. Он вздохнул и произнёс: "Ох, правду скажу, как на духу. Не родной я тебе, дед. Хозяевам служил верой и правдой, а как они погибли, так поселился в их доме. Выгоните Старичок опустил глаза в пол. Подождите, тут уже я задумалась над нестыковкой. Но я вас не помню. Или вы скажете, что я не жила с родителями? Простите меня, горемыку, заплакал дед. Обмануть вас хотел? Да, не жил я в этом доме. Много лет проработал на шахте под мастерьем у вашего отца. Он виновато на меня посмотрел. Он арендовал участок с хорошей жилой. Мы её разрабатывали, а как ваши родители после обвала ушли за грань, то и я лишился работы, а затем и того уголка, что снимал в доходном доме. Я ничего у вас не крал, просто жил тут. Не выгоняйте, я могу работать за еду и кров. Мы с горем переглянулись и перевели сомневающиеся взгляды на дряхлого старика. Пока можете оставаться, пожав плечами, обнадёжила мужчину. Комнат судя по дому хватит. Вот спасибо внученька, уважила старика. Я пойду в свою комнатку вздремну. Поклонился тот и стуча палочкой по полу попятился почему-то к выходу. Врет, он все врет. Перед нами из воздуха выпала большая сумка, ударившись о пол, она раскрылась и показала свое содержимое. В неё неаккуратно были набросаны как мелкие столовые приборы, судя по виду серебряные, так и различные безделушки, недавно украшавшие дом. "Это вор, держите его", выкрикнул Рома, бросаясь в сторону старичка, имя которого мы всё ещё не знали. Домовых привели, всё быстро разнюхали, нашли сумку. Старик громко стукнул тростью о пол, всё помещение окутало дымом, и мне показалось, что гном увеличился в росте. Хлопнула дверь. Рома и Карбон повалились на пол без чувств. Гор, скорее открывай окна и двери, пока и мы не свалились, выкрикнула я и кинулась на помощь домовым. Лалита, может, сегодня отдохнём? Домовые только в себя пришли. За какими покупками ты собираешься? За мной по пятам ходил Гор и постанывал. Братец, мы не должны расслабляться. По словам Ромы, родовую защиту магазина взломали. Никаких домовых, что мне положено по завещанию, в доме нет. Тут ты права, сестричка, вздохнул Гор. Во-первых, мы должны найти мага, который восстановит защиту. Во-вторых, нам нужно купить продукты, перечислила я, осматривая большой торговый зал. Так, тут мы сделаем столовую, вертелась вокруг своей оси, осматривая стены и потолок. Они требовали небольшого ремонта. Думаю, что 10 столов спокойно войдёт, а это примерно 30-40 посетителей одновременно. Нет, конечно, это если понадобится провести какое-то торжество или праздник. Лола, подожди, постой. Горняк замахнул руками перед моим лицом. Ты представляешь, сколько стоят столы и стулья? У нас золота не хватит. Тогда будем брать столы на распродаже. Не поверю, что тут нет рынка, где торгуют подержанными вещами, произнесла, продолжая записывать мысли в блокнот. Скорее всего есть, протянул брат, но вряд ли мы там найдём 10 столов похожих друг на друга. Хозяйка, к нам идёт странный старик. Из воздуха появился карбон, а мы с горем вздрогнули после слова старик. Поставить защиту на двери окна, наших сил хватит. Нет, не нужно. Что мы сейчас всех пожилых людей начнём бояться? Впускай. На последнем слове раздался тихий стук в дверь. Добрый день, госпожа Лалита. А я сразу вас узнал, как только вы подошли к забору, поклонился пожилой гном. Добрый день. Меня зовут Гор, и я родственник Лалиты. Брат вышел вперёд, протягивая руку для пожатия. Добрый день, молодой гном. Очень приятно. А я ваш сосед. Сильвус Кайло он пожал протянутую ладонь. Что вас привело к нам, господин Сильвус? Как хорошо, что брат подсуетился, и я знаю имя гнома. Скучно мне дома, решил вас поприветствовать, узнать, не нужна ли моя помощь, да и вернуть кое-какие вещи. Но неожиданно сосед замялся, увидев рядом со мной карбона. О, так у вас новые домовые? Вы их с собой привезли? Получается, лейку, майку и табары я могу не возвращать? Привыкнем за это время. По вечерам в карты играем, а ещё они поддерживают мой дом в порядке. Он с Надеждой посмотрел на меня. Я не знал, что домовые могут быть такими милыми. Конечно, если они согласны, то пусть остаются, важно кивнула я, радуясь, что у меня не прибавилось ртов. Вы только их хотели вернуть? Осикласс и вспомнила, что сосед говорил про вещи, а домовые не вещи. "Нет, что вы?" он подтвердил мои мысли. "Ваши родители на всякий случай хранили у меня маленький сундучок, и я его ни разу не открывал. Да как откроешь, если он заговорён на семью, а значит, на сегодняшний день именно на вас?" Он улыбнулся. "Но подозреваю, что в нём золото или украшения. Спасибо, господин Сильвус. Мне хотелось проглотить от радости, но я только сдержанно поклонилась. За вашу доброту и заботу о моих вещах. На днях вывеска магазин каменных изделий от гнома-добытчика поменяет название, так как я не смогу продавать каменные изделия, то мы с братом решили открыть маленькое кафе или ресторан, ещё думаем. С вкусной домашней едой Приходите к нам, когда захотите. Для такого благородного гнома завтрак бесплатно, а обед за половину цены, воодушевлённо рассказывала я. Ой, девенька, да кто же в наш тупик обедать поедет? Улочка же через несколько домов заканчивается, утыкается в городскую стену. Просто из-за вековых деревьев плохо видно, но там высокая стена. Вы меня плохо знаете, господин Сильвус. И я не я буду, но открою свой ресторанчик. Пусть маленький и доход небольшой, но я готовлю такие блюда, о которых в этой стране не знают. Скажите, а тролли тут проживают? спросила старичка неожиданно, вспомнив о вкусном соусе. Проживают. На нашей улице семья в 10 душ. Глава семейства служит в банке. Сосед как-то подозрительно на меня смотрел. А зачем вам Блюдо вкусное придумала, очень острое, а они такое любят. О, так острые каменные тролли любят, а у нас равнинные, те сладкое обожают, ответил он. А каменных совсем нет, поникла я. Почему нет? Есть, за городской стеной, возле Камина Ломин полно их, сообщил важную информацию господин Сильвус. Ага, это может пригодиться. Я посмотрела на Гора Пойдем, Лола, ко мне в дом. Я тебе шкатулку отдам. Старик повернулся ко мне спиной и медленно спустился по ступенькам. А ответь еще на несколько вопросов. Семья рядом продолжила разговор. Раньше ты столько не болтала, милая. Сильвус посмотрел на меня. Спрашивай. Где находится рынок? Мы хотим продуктов закупить. А еще хочу нанять рабочих, чтобы сделали мелкий ремонт. Также нужно купить десять столов, сорок стульев или двадцать скамеек. Девонька, остановись! От твоих вопросов у меня голова закружилась. Мы вошли во двор напротив. Так, через две улицы ближайший рынок. Он маленький, на центральном и восточном рынках намного больше представлено товаров и рядов. Но и у нас можно хорошо закупиться. Про рабочих спроси у кузнеца Барни Молота, он многих знает. А вот со столами труднее, где так много взять, не подскажу. Хотя если найду, то на обеды скидка не пятьдесят процентов, а семьдесят. По его глазам было видно, что он что-то вспомнил, но не говорит. По рукам, господин Сильвус, буду испытывать на нем новые блюда. Ох и наготовлю я, и по рукам бить никто не будет. На моем лице появилась улыбка. Вот, в тряпочке завёрнуто. Старый гном вышел из дома. Я взяла шкатулку и тут же передала её Карбону. Спасибо, господин Сильвус. Мы поспешим на рынок, а то скоро обед есть захочется. Он грустно улыбнулся. А вы тоже приходите, попробуете, как я готовлю. Как только накрою, пришлю за вами домового. С превеликим удовольствием буду вашим первым дегустатором. А пока Лалита побего го осталах и стулеях узнавать. На том мы и распрощались.